Глава 9. Разлука. Сладко было спознаваться мне прекрасное с тобой. Грустно, грустно расставаться. Грустно, будто бы с душой. Хирасков. Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около Висельца, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдат под ружьем, он развивались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под узцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тело комендантша. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожью. Наконец Пугачев вышел из синей, народ снял шапки, Пугачев остановился на крыльце и совсем поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, он стал их метать пригоршнями. Народ криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружили главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились, в моем он мог прочесть презрение, и он отвратился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головой и подозвал к себе. «Слушай», — сказал он мне, — «ступай в сейший час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, что пожидали меня к себе через неделю. Присоветую им встретить меня с детской любовью и послушанием, ни то не избежать им лютой казни». «Счастливый путь, ваше благородие!» Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина. «Вот вам, дедушки, новый командир, слушайтесь его во всем».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 — Погребец с чайную посуду на два рубля с полтинную. Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами? Савельич крякнул и стал объясняться. — Это, батюшка, изволишь видеть реестр барскому добру, раскраденному злодеями. — Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев. «Э, — Виноват обмолвился, — отвечал Савельич. — Злодеи не злодеи, твои ребята таки пошарили да порастаскали. — Не гневись, кони о четырех ногах да спотыкаются. Прикажи уж дочитать. «Дочитывай», — сказал Пугачев. Секретарь продолжал. «Одеяло ситцево, другое, тофтяное, на хлопчатой бумаге — четыре рубля. Шуба-лисья, крытая алым ратином, сорок рублей. Еще зайчий то пожалованный твоей милости на постоялом дворе — пятнадцать рублей. Это что еще?» — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами. Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснение, но Пугачев его прервал. Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками! вскричал он, выхватывая бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельчу. Глупый ты старик! Их обобрали, экая беда! Да ты должен, старых рыч, вечно бога молить. За меня да за моих ребят, за то, что ты и с барином своими не висите здесь вместе с моими ослушниками. Зайчий тулуп. Я тебя дам зайчий тулуп!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 Видимое доброе согласие с Пугачевым он думал употребить оное в пользу, но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бронить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь!» — отвечал Савельич. «Смейся! А как придется нам с заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет!» Я спешил в дом священника увидеться с Марией Ивановной. Попадя, встретила меня с печальным известием. Ночью у Марии Иванны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти, в бреду,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 которую почитал уже своей женой. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. — Прощайте, — говорил мне, попади, провожая меня. — Прощайте, Петр Андреевич. А увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите нам почаще. Бедная Мария Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя. Вышел на площадь, я остановился на минуту, взглянув на весь лицо, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал. Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собой конский топот. Глянулся, вижу, из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводье и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, «Отдавай мне поводье другой. — Ваше благородие, отец наш вам жалует лошадь и шубу со своего плеча. К седлу привязан был овчиной тулуп. — Да еще... — примолвил запинаясь урядник. «Жалует он вам полтину денег. Да я растерял ее дорогу, простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал. «Растерял дорогу? А что же у тебя побрякивает за пазухой бессовестной?» «Что у меня за пазухой-то побрякивает?» — возразил урядник, немало не смутясь. «Бог с тобой, старинушка, это обринчит уздечка, а не полтина». «Добро», — сказал я, прерывая спор. «Благодаря от меня того, кто тебя прислал».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 вору стало совестно, хоть башкирская долговя кляча да овчины тулуп не стоит и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать. Да все же пригодится. А с лихой собаки хоть шерстик лок.